Глава вторая. Фамильяр не только ценный помощник, но и несколько кубических метров неизлечимого шипогализма. Я вызову его на дуэль. Роди. Гидеон лучший боевой маг страны, при том с таким опытом, что в стране ни нечисти не осталось ни врагов. А ты позволь заметить, мой фамильяр. Сделаешь вызов ему ты, а сражаться придется мне. Что я ему сделаю? Смую косметику и напугаю красными после ночного чтения глазами. «Он привык к работе с кикиморами. Его этим не проймешь», — пробормотал шкаф, недовольно похлопывая дверцами. «Но, Фарнат!» «Да он специально стал заместителем министра, лишь бы запихнуть нас в эту дыру!» «Ладно ты, но я чем провинился? Я порядочный фамильяр и ничем не заслужил опалу». Уверен, там нет даже дизайнерских студий, сплошные магазины готового платья. Я буду пустым рачен! Пригрозил бесстыжий шкаф, затем с грохотом подбежал к окну и магическим импульсом его распахнул, делая вид, что сейчас упадет в обморок от недостатка кислорода и столь жуткой перспективы. «Роди!» — я сверкнула глазами, намекая, что кое-кто откровенно перегибает палку. Двухметровая громадина — Точнее, трехстворчатый старинный шкаф из массива эльфийского дуба начал перебирать короткими ножками по недавно купленному ковру с высоким ворсом. «Нет, я решительно этого не вынесу, это слишком жестоко». «Роди, миленький, если хочешь, я оставлю тебя у Катарины или Марты. Они обожают и тебя, и походы по магазинам». «Я твой фамильяр и знаю свои обязанности», — важно заявил шкаф обиженно прикрыв дверцы, чтобы придать себе должный вид и показать, что я, непутевая ведьма, ни капелюшечки не смыслю в данном вопросе. «Кроме того, уважаемая Интар, без меня вы вылетите из Академии Форната в первые же сутки!» «Почему это?» — надулась я, потому что терпеть не могла, когда этот паршивец включал сноба. А делал он это регулярно. «Ведь Роди — аристократ в поколении!» Шедевр древнеэльфийского искусства Аярашун, А я ведьма без рода, без титулованной родни, без связей. Не ровня такому великолепному фамильяру, если на то пошло. Великолепному Транжире. Убить его иногда готово. Потому что у тебя обе ноги левые. Ты умудряешься вляпаться в каждую лужу. Рявкнул в шкаф и тут же, без предварительных ласк, закончил. «Собирайся, поедем по магазинам. Я не допущу, чтобы ты ходила по форнату в этом убогом платье из прошлогодней коллекции». Закрыла глаза. «Дыши, Лейла, дыши. Тебя наполняет чистый свежий воздух. Ты выдыхаешь напряжение и злость. Жаль, жадность выдохнуть нельзя, даже с помощью специальных техник. Потому что при таком фамильяре, как у меня, это более актуальная методика. Роди, у меня вся зарплата уходит на одежду». «Зато не наберешь лишний вес!» — продолжал гнуть свою линию шкаф. «Помнишь, как твоя подруга Марта располнела после поездки к бабушке и не влезла в ту шикарную шифоновую блузу с жемчужным переливом?» «Она маг, а я ведьма. Ведьмы не толстеют», — напомнила я прописную истину. «От недостатка колбаски я уже как палка, Роди». «Зато метла довольна, что ей не приходится таскать на себе слишком тяжелую ведьму, когда та летит из магазина с покупками», — торжествующе заявил фамильяр. «Демира Будимиловна уже в возрасте, ей опасно поднимать тяжести». «Кто?» — поперхнулась я. «Демира Будимиловна? Это вы моей метле имя придумали, что ли?» «Почему придумали?» — удивился шкаф. «У нее оно всегда было». А я откуда должна была это узнать? Совсем расстроилась очередной внезапно вскрывшейся ведьмовской тайне. Почему она сама не вышла на связь, если умеет? Научишься общаться с Демирой, спроси, а мне неинтересно, буркнул обиженный шкаф. Я похлопала глазами. Да чего сложно быть первой ведьмой в семье? Никто не объяснит, не научит, а книжек нет, ведь знания и видовские тайны передаются строго внутри семьи. В той же школе ведьм учат лишь контролировать силу, да волшебным словам, а все тонкости или «доходи сам, если выживешь», или «перенимай у родственников». Наделенных ведьмовской силой членов семьи у меня не было. Ведьма-наставница досталась казенная от государства, да всего на период обучения в академии. А фамильяр... до сих пор не уверена, что мне повезло, как считали окружающие, вот честно. Тот же кот, что может сотворить? Ну, сгрызет колбасу у соседей, ну, рыбу на рынке стащит. Тоже расход, конечно, но не ужасный. Тем более этих хитрецов редко удается поймать на горячем. А мой роди, аристократ Хренов, обожает дизайнерские вещи. Да, плюс есть, я всегда великолепно выгляжу, так как он собственной тушкой забаррикадирует дверь, если вдруг у меня стрелка на чулках или волосы недостаточно идеально лежат. Но расходы... Если бы не он, я бы могла позволить себе арендовать дом, а в будущем даже выкупить его. Но нет, уроди, очередная трагедия. Вышла новая коллекция модного дизайнера, и вон та юбочка будет безупречно смотреться на твоей фигурке. Вошли в моду каблуки другой формы, а я до сих пор хожу на шпильках. Внимание, как немодная уродина без признаков вкуса. Или, что самое ужасное, в моду вернулись косы, а я люблю или собирать волосы в хвост, или носиться с распущенной гривой. Кстати, обычные каштановые локоны, доставшиеся мне от природы, Родрика тоже не удовлетворяли. Он был рад, что я не рыжая, потому что считал рыжих недостаточно элегантными, с чем я была категорически не согласна потому вечно уговаривал моего парикмахера то сделать мне золотистые пряди, то добавить эффектный алый, чтобы, казалось, будто волосы собрали в хвост и опустили в кровь. Мнение вечно погруженный в книгу ведьмы эти двое не спрашивали, давным-давно спевшись за моей спиной. В защиту парочки шкаф-парикмахер добавлю, что их безупречный вкус любую безумную идею трансформировал в шедевр так что я давно махнула рукой, ничему не сопротивлялась и с гордостью и восторгом демонстрировала их произведения искусства. Правда, периодически повергая слабонервных окружающих в шок. Но, как говорится, красота требует жертв. А что там за жертвы? Мой пустой кошелек или инфаркты окружающих? Родрика не волновала. В общем, мой властный шкаф... Тот еще деспот и тиран, который, по его же словам, живет с огромной пустотой внутри, которую необходимо заполнить. Далее обычно следует список одежды, модных фасонов, расцветок. Моя попытка грохнуться в обморок, поиск компромисса в виде одной вещи, поход в магазин и... Пустой счет. Ведь... Ой, какой шарфик! И сейчас он вновь заведет любимую волынку. Точнее, уже начал ее настраивать, что требовалось срочно закончить, потому как на переезд, а главное, на доставку сэра Родрика, потребуются немалые средства. Ведь он не станет терпеть неудобства, путешествуя с обычной мебелью в грузовой телеге. «Роди, миленький, я не против нового гардероба. Но есть нюанс. Нам не хватит денег для твоего комфортного переезда в Форнат. Выбирай что-то одно. Изо всех сил, делая несчастное лицо, чтобы шкаф не, при виде боги, не увидел на нем признаки триумфа или злорадства, сообщила я Транжире катастрофичные новости. «Нет!» — со слезами в голосе произнес сэр Родрик Кенсингтон Третий, наследник эльфийской дубовой рощицы и глава шикарного мебельного гарнитура. «Ты без ножа меня режешь! Лейла, будь умничкой, придумай что-нибудь!» «Да, еще я забыла упомянуть, что Родин никогда ни в чем себе не отказывает, так что экономить приходится на мне. И угораздило заполучить такого фамильяра». «Ай, Салейла, не забывайтесь!» Тоном строгого педагога одернул шкаф, напоминая, что ему доступны мысли одной бесстыжие ведьмы. А проявлять деликатность и не подслушивать он также не собирался, Как идти на уступки в вопросе его дорогостоящего переезда? «Так, ну что мы можем сделать, чтобы на все хватило средств?» Тут же приступила я к делу, чтобы поскорее закрыть непростой вопрос и вернуться к сборам. «Может, устроим распродажу старых вещей? Тех, что вышли из моды, конечно!» Добавила быстро, завидев, как створки шкафа вновь поползли в стороны, издавая противный скрип. «Верный признак начала истерики». «Распродажу!» — заревел Родрик хорошо поставленным голосом. «Безумная женщина! Неблагодарная! Да я... Да тебя... Нет, это совершенно невыносимо! Ты вообще... Вообще... Ничего святого у тебя нет, Лейла! И фантазии тоже!» «Ах, фантазии!» — тоже завелась я. «Предлагаю сложить вещи в тебя и отправиться в Фарнат пешком! Ты как раз немного успокоишься, проветришься, а я высплюсь внутри тебя!» «Лейла!» — севшим от ужаса голосом пробормотал Роди. «Нет, ты не поступишь так со своим лучшим другом». «Мой лучший друг Марта, а ты мой фамильяр дорогой, и твоя главная задача — помогать, а не создавать проблемы», — строго отчитала я обнаглевшую магическую мебель с частью своей души. И стоило только подумать об обряде привязки фамильяра, как шкаф оживился. «Между прочим, именно часть твоей души сделала меня таким транжирой». В стотысячный раз привел он главный аргумент. «Я усмиряю именно часть своей души, надеясь, что твоя большая, бесконечно благородная, хорошо воспитанная, сдержанная часть души мне в этом поможет», — закончила я с триумфом. Шкаф надулся, ушел к стене и притворился мебелью, даже мысленно не посылал мне проклятия. Я следила. В два счета упаковав нехитрые пожитки, достала ящик со снадобьями, заготовленными базами для зелий, и пошла в сторону Роди. Ведь такие сокровища я могла доверить лишь ему. Но дверца не открывалась. «Ты хочешь, чтобы я приказала?» Спросила строго, отлично зная, что потакать ему категорически нельзя. Окончательно сядет на шею. Еще друзей приведет. Створка недовольно скрипнула, приоткрываясь. «Терпеть не могу, когда ты ведешь себя, как старик!» Дверь беззвучно распахнулась, я убрала сокровище на верхнюю полку, заодно проверила хранящиеся в остальных секциях ингредиенты, пытаясь успокоиться перед очередным важным шагом в жизни. «Кстати, я бы на твоем месте позвал с собой Марту. Она рассталась с очередным кавалером и грустит. С ней будет веселее перемывать гидону косточки». «Скажи лучше, твоему любимому фамильяру будет с кем ходить по магазинам», — хмыкнула я, хотя идея была отличной. «Взять с собой Марту отличные идеи для всех нас», — важно проговорил Родрик, не отрицая очевидного. «Согласна, однако тебе придется поделиться свободным пространством. Ее одежда не поместится и в трех почтовых каретах, впрочем, как и моя», — закончила со вздохом. «У Марты отличный вкус. К тому же большинство своих нарядов она покупала под моим чутким руководством», озвучил шкаф свое «да». Я же мысленно взвизгнула от счастья. «Хотя бы на провоз багажа не надо тратиться, ведь нутро сэра Родрика безразмерный пространственный карман, куда поместятся и вещи, и мы с Мартой заодно». «Вас не пущу», тут же предупредил шкаф. «И, кстати...» «Раз у нас остаются деньги из-за моего великодушного предложения принять на борт чемоданы, мы вполне можем себе позволить пару-тройку новых нарядов». «Роди». «Ничего не знаю, Лейла, собирайся. Заодно зайдем к Марте и сообщим ей, что вечером она переезжает». «Почему вечером?» – хлопнула я глазами. «Я планировала завтра или даже послезавтра». «Потому что моя нервная система не выдержит столько ждать», – отрезал шкаф и пошел на меня, выталкивая из квартиры за покупками. «Если бы ты была хорошей девочкой и попросила у Гидеона бесплатный переход через городской портал, было бы совсем другое дело!» Я тихонечко вздохнула и на мгновение прижала руку к карману, где лежали заветные талончики на два перехода. Я не успела рассказать о них Родрику, а теперь не было смысла. Ведь Марта почти наверняка согласится сбежать из города в теплый южный форнат, перед противной серой столичной зимой. А я не могу отправить подругу в одиночку трястись в почтовой карете, когда сама воспользуюсь порталом мгновенного перемещения. Нельзя так, непорядочно. Понимаю, что для ведьмы я слишком мягкосердечна и человечна, но уж какая есть. Роди все-таки уловил мои мысли, да я и не закрывалась. Помолчал немного, а затем признался. Потому, Лейла, я и позволил тебе стать моей ведьмой. Ты хорошая. А талоны бессрочные вполне пригодятся для экстренного случая. Что-то мне подсказывает, он непременно случится. Боюсь, не один. Тем веселее, — поддержал Роди с энтузиазмом. Нам боязно переезжать из полюбившейся столицы. Но, может, новый город влюбит нас в себя с первого взгляда? Я была права. Именно так и случилось. Затем мы протрезвели и посмотрели второй раз, вспомнив как обманчиво первое впечатление.